Валерий Шульжик Фунтик и пират Срочно и очень секретно Передать с мальчишкой Или дождаться, пока сама зайдет Госпоже Беладуни Владелица универмага Слеза ребенка, двух кондитерских И большого магазина игрушек Доложительная записка Рад сообщить вам, мадам что поросенок-фунтик, сбежавший от вас некоторое время назад, пойман и в настоящее время содержится в сейфе полицейского участка города Ухты-Мурликанска. Общеизвестно, что этот проходимец и его сообщники, клоун Мокус и другие беглые элементы обманули нас на болоте, облапошили на бензоколонке и оставили с носом в отеле У трех дорог. Но, пока я работаю в полиции, Никто не скажет, что здесь сидят одни дураки. Короче, преступник схвачен. Операция была сложной. Этот доклад я пишу левой рукой. Правая в схватке повреждена. Но о себе ни слова. Скромность прежде всего. Хотя и мне награда не повредит мопед у сына совсем старый у кота кончается вискас, а жена просит шубу размеры жены 100 на 98 на 100 все раны дают о себе знать да если к шубе подвернется шапочка такого же цвета не буду возражать к всему Бескорыстный защитник частной собственности, начальник полиции, факстрот Кто хоть раз сидел в полицейском сейфе, знает, как это тяжело. Места мало, душно, да и играть особенно нечем. Бумажки, печать да пузырек для чернил. Конечно, по приказу Беладонны в сейфе насверлили множество дырок, но сквозь них смотреть не на что. Только полицейские бутылки долиться в папиросном дыму. «Требую адвоката!» — кричал Фунтик, стуча по железу. «Хочу пить!» «Молчи!» — отмахивались от него полицейские. «Нечего было от бабушки убегать!» Шоколадный коктейль Фунтик одолел без удовольствия. И, поскучав немного, вновь принялся стучать. «Опять пить?» — спросил дежурный со вздохом. — Нет, — сказал Фунтик, — другое. Пришлось полицейским купить в соседней лавке горшок. Сидя на ночной вазе, Фунтик припомнил, что многие большие поэты творили в неволе и принялся сочинять. Сижу за решеткой в темнице сырой, Вспоенный в неволе орел цирковой. — Замолкни, орел! — — приказали полицейские. — Ты и так уже достаточно натворил. Сама госпожа Белладонна упекла тебя в ящик. А эту старушку все знают. У нее миллион. Вдруг странная мамаша с детской коляской ввалилась в полицию, нарушив радостную суету. — Стоп! У нас выходной! — закричали полицейские. — По воскресеньям подкидышей не берем! И тут из коляски высунулся усатый малыш. — От госпожи Белодонны, — сказал он ледяным тоном, — приказан забрать у вас фунтика и припроводить куда следует. Младший сыщик без диплома подошел к сейфу и заглянул в дырку. — Ты здесь, фунтик? — спросил он. — здесь. — Здесь. — сказал Фунтик и выдал через соломинку заряд чернил. — Это хорошо, — порадовался Добер, вытирая платком лицо. Полицейский сейф открывался не ключом, а кодом, набором секретных цифр. То есть открывался до тех пор, пока там Фунтик не побывал. — Ладно, — решили сыщики, — повезем в ящике Дорога дальняя, мало ли что. И общими усилиями полицейские водрузили сейф на коляску. «Пиво!» — предложили они. «Совершенно бесплатно!» Госпожа Беладонна так и указала в своей телеграмме. «Полиция города Ухтамурликанска! Угощение за мой счет!» Пират, рваная майка, лежал на полу, не подавая признаков жизни. «Нокаут!» — понял бомбина, просчитав до десяти. — Он сам начал, — оправдывался бегемот. — Нехорошо. Ой, как нехорошо, — причитал дядюшка Мокус, орудуя полотенцем. Конечно, желая всех попугать, рваная майка задрался первым, о чем сильно жалел после того, как ему дали понюхать боксерской перчатки, а потом и на шитыря. Где я? — спросил пират, приходя в себя. — Где? — Острова? — Будут, — пообещал бегемот, — если не скажешь, куда ты фунтика дел. — А? — понял с рваной тут и тотчас же завел шарманку. — Перед вами законченный негодяй. Жизнь бросала меня, морь швыряла, дурное вливание, то есть влияние. Короче, плохие товарищи сбили меня с пути. И вот теперь я здесь перед вами, бедный, непонятый и больной. «Поможем!» — пообещал дядюшка Мокус. «Только скажите, где Фунтик? Он ведь нам как родной!» «Значит так!» — продолжил пират, приподнимаясь на локте. «Перед вами законченный негодяй. Позавчера эта добрая крошка принес мне в бар майку и шляпу, а я его, это, в полицию засадил. Обещали тысячу, но надули. Дали только разрешение нищенствовать в этом городке». — Вы представляете, я — пират, рваная майка, тяну руку за подаянием. Да я лучше ноги сто раз протяну. «Опять врет, — Опять вряд сказал попугай со вздохом. — Кляньте-то всех! — Ой, — удивился рваная майка, — у вас и ворон говорящий. Ну да, ведь вы циркачи. — Нет, не врет, — сказал Мокус. Разрешение с печатью. Бежим в полицию, там тоже люди. Попробуем их уговорить. «Поздно!» — сказал пират. «Ваш Фунтик сидит в сейфе с дырками, а шифр у начальника в голове. За ним сыщики из другого города едут по имени Добер и Пинчер. Они заберут Фунтика и увезут». «Белла Донна!» — сказал, хватаясь за сердце дядюшка Мокус. «Я так и знал». Старый клоун сильно огорчился. Но потом взял себя в руки. «Я в полицию», — сказал он. «Бегемот на вокзал, а вы остаетесь. Церковое представление, что бы ни случилось, начнется ровно в 12 часов». Когда бегемот и Жако добрались до станции, паровоз уже был готов отправиться в путь. Раззадоривая себя перед дорогой, выпускал он белые клубы пара, похожие на гигантские усы. Перон был почти пуст. Только мамаша с ребенком у детской коляски да чей-то песик, машущий кому-то лапой в окно. Внимание! Сказала радио голосом инспектора Манежа. Поезд задерживается на две минуты. Машинист в буфете пьет чай. Ну вот. — сказал малыш маме басом. — Еще две минуты, а пива уже почти нет. Бегемот взял стоявшую у двери метелку и, изображая дворника, пошел по перрону. Но точно так оно и есть. Те, кого простые люди принимали за мамашу с ребенком, были на самом деле сыщики Добер и Пинчер. Да и сейф... На детской коляске от зоркого взгляда бегемота им было не утаить. — Что делать, Жако? — спросил бегемот шепотом. — Это сыщики. Через две минуты они увезут нашего фунтика навсегда. Жако нахохлился. — Сейчас я клюну в нос одного и второго. Они полетят за мной. А ты хватай колясочку и беги. — Хорошо, — сказал бегемот. Только я не уверен, что эти двое умеют летать. — Да, — сказал Жако, — а дядюшка Мокус говорил, что они полетят с работы, если Фунтика беладонни не привезут. И тут Жако вспомнил о даре, которым наградила его природа, умение копировать звуки и голоса. — Прощай, — сказал он бегемоту, — если не вернусь, передай нашим, что я их всех полюбил. Сказав это, попугай сорвался и тотчас же куда-то исчез. Бегемот был в растерянности. План ужако, наверное, был хорошим, но он, вот беда, не успел его объяснить. Неожиданно вновь напомнила о себе станционное радио. Внимание, сказала оно, в связи с заменой круглых колес на квадратные, поезд задерживается на 90 десять минут. «Девяносто 90... десять... 10... это сколько?» — спросил Пинчер у Добера. «Много», — сказал Добер. «Успеем в буфет заглянуть». «Эй, мордатый!» — окликнул младший сыщик без диплома, шуршащего метлой бегемота. «Посмотри за коляской, мы с полиции, но ты об этом никому здесь не говори». «Конечно, помогу», — сказал бегемот. «Ведь вы же с детем». Не прошло и минуты, как перрон опустел. Сыщики скрылись за дверью буфета, поезд за поворотом, да и бегемот с коляской знал, куда ему нужно идти. Лишь попугай Жако, сидя на рупоре громкоговорителя, еще полчаса развлекал себя от души. Чух-чух-чух! у у, -у, -у! Внимание! Мамаша, забывшая на перроне сейф и коляску, ваши вещи ждут вас в комнате матери ребенка на полустанке 31 версты. чу чу чу у, -у, -у, у До злополучной 31-й версты сыщики добер и пинчер добрались не без приключений и в весьма потрепанном виде. Вокруг странной парочки уже начали собираться зеваки, но тут новое зрелище увлекло. Всех на противоположный перрон. Судя по всему, кондуктор и контролер встречного поезда отрывали от подножки вагона какое-то безбилетное существо. А то отрываться не желало и отбивалось, и не без успеха, руками и ногами в роликовых коньках. — Рассудите нас, — попросил Пинчера, запыхавшийся контролер. — Скажите, сколько, по-вашему, этой девочке лет? — 70 — определил сыщик на скидку. Ну вот, — обрадовался контролер, — она говорит 12 и предъявляет для проезда детский билет. «Что — Что? — скривился Пинчер. — Когда этой даме было 12 железная дорога еще не была изобретена. Приободренные участием кондуктор и контролер вновь принялись за своем. «Только без рук!» – вопило престарелое дитя, отбиваясь. «Я хоть и маленькая, но за себя постою!» Первый синяк получил бедняга-контролер. «Полиция!» – завопил он. «Уже здесь!» – сообщил сыщик, отстегивая дубинку от ремня. Сверкая полицейским жетоном, Пинчер резво бросился в бой, но тотчас же получил с по голове. «Знакомый ударчик», — подумал сыщик, ощупывая Панаму. «Боже, да это же госпожа Беладонна! Каким ветром ее сюда занесло?» «В тюрьму требовала общественность. Там ей покажут, как без билета кататься и на полицию нападать!» «Кого?» — спросил Пинчер, осуждающий, оглядывая толпу. «Эту крошку — это немытая, забытая богом дитя?» и, измерив рулеткой тень безбилетной пассажирки, продолжил. «Этой девочке 11 лет, 9 месяцев и 23 дня». «Так ли?» — засомневался общественность. «Да», — подтвердил Пинчер, — «но выглядит старше. Не доедает, бродяжничает, ну, в общем, растет, как на помойке, цветок». «Ох, мало еще у нас думают о детях!» Поддержал сыщика, контролер, и, протянув пятак, который он только что прикладывал к синяку, добавил «Купите этой крошке что-нибудь вкусненькое от меня». «Что это вы там про помойку несли? спросила Беладонна у сыщика, когда толпа разошлась. «Был неправ», — признал свою вину Пинчер. «Нужно было честно сказать, что вам уже не 12 а чуть более, и что в саквояже вашем лежат не переводные картинки, а честно нажитый миллион». «Уже больше!» — сказала Беладон, отбирая у сыщика мелочь, подаренную на гостинце. «Докладывайте!» — приказала она. «Во-первых, где фунтик? Во-вторых, почему у вас такой вет, будто вас выкупали в киселе? А в-третьих, почему вы здесь?» Старший сыщик с дипломом приложил руку к панаме и начал отсчет. «Во-первых...» Фунтик окончательно схвачен и скручен, и находится здесь, в комнате для забытых зверей. Во-вторых, нас били, и в-третьих, били еще раз. В этом месте доклада к старшему сыщику присоединился младший, и они вдвоем, перебивая друг друга, продолжили грустный рассказ. «Все контролеры, госпожа Беладонна, похожи, как близнецы. Ехали мы по науке...» Лишнего не болтали, пассажиры свое кушали, мы свое, как приказано в целях конспирации, изображали мать и дитя. И тут контролер. — Как? Что? Почему? — привязался, как к собаке репей. — Почему, — говорит, — грудной ребенок пьет пиво? — Ну и? — поторопила Беладонна. — Отбрил, мадам, как учили. Виски, говорю, кончился, вот и пью короче все хорошее кончилось а плохое только началось старушки дедушка сушеный кузнечик мальчик с очком общественность шум гам тарарам, явился начальник поезда и по общему настоянию лишил его материнство да подтвердил добер давясь от схлипов какой позор ох Покачала головой Беладонна. «Если глупость заразна, нужно держаться от вас в стороне!» Потом добавила. «На какие финансы гуляете? Позвольте спросить!» «На ваши, мадам!» — радостно доложил Пинчер. «Как на мои?» Одной рукой Беладонна схватилась за сердце, а другой — за саквояж. «Мои здесь?» «А телеграмма!» — напомнил Добер. Полиции Ухтымурликанска, угощение за мой счет!» «Начальнику, а не всей полиции, идиот!» «Может быть, я идиот, — согласился Добер, но только полицейские гуляют под ваш кредит уже четыре дня». «Все!» — сказал Беладонна, «Я разорена! Они пьют пиво, а я кофе до сахара. И есть же, заметьте, на роликовых коньках!» — Успокойтесь, — попросил Пинчер. — Не успокоюсь, — сказал мадам. — Брошусь под поезд, раздам миллион бедным, отберу этих полицейских их велосипеды и кошельки. — Вперед! — приказала Беладонна. — Где тут у них комната для подкидышей и телефон? На роликах госпожа Беладонна смотрелась так же изящно, как лошадь на лыжах. И потому сыщики Добер и Пинчер шли рядом, поддерживая бабушку с обеих сторон. «Добер!» — заметила мадам, приземлившись в очередной раз. «Снимите юбку! Здесь не Шотландия, да и материнство! Как мне известно, вы уже лишены!» Известие о том, что на полустанок высадилась настоящая миллионерша, облетела окрестность со скоростью паровозного гудка. Собаки лаяли, дети искали дыры в заборе, а начальник станции с перепугу зеленой краской красил запыленный сквер. Разбуженный по тревоге носильщик решился задать высокой гости умный вопрос. «Это правда, мадам, что миллионеры дают носильщикам сумасшедшие чаевые?» «Да!» — подтвердила Беладонна. «Сумасшедшие миллионеры такие чаевые дают!» Комнату для забытых животных искали долго. Некоторые старожилы даже не верили, что таковая на станции есть. Искали, искали, нашли. — Убеждена, что поросенка здесь нет! — заявила Беладонна, открывая в нужное помещение дверь ногой. — Есть! — возразил ей старичок-смотритель. — Сидит, ждет! Заверните! — приказала Беладонна и протянула смотрителю полосатый мешок. Старичок замелся. — Мадам, ф этот он не войдет. — Как не войдет? — встревожилась Беладонна, наезжая на бичика грудью. — Фунтик не войдет? — Два года назад, — пояснил старичок, — когда нам этого пятнягу сдали, может быть, и вошел бы. Но за это время поросенок вырос, а мешок нет. «Ну, хватит!» — рявкнула Беладонна. «Я сейчас здесь сальдос бульдос веду!» И, отстранив смотрителя, она ринулась вглубь помещения и запричитала. «Фунтик! Сказочка! Крошечка! Где же ты?» Огромный поросенок, килограмм под 100 а то и под все 200 сидел в одной из комнат и смотрел телевизор. На вошедших он даже внимания не обратил, только почесался, Да хрюкнул басом, думая о чем-то своем. Я так и знала, произнесла Беладонна, севшим от волнения голосом, и, рухнув на что-то мягкое, принялась развязывать на ботинках узлы. Что происходит? Что там? Волновался не попавший в комнату Добер. Не мешай, обернувшись, попросил Пинчер. Госпожа Беладонна отбрасывает коньки. — Значит, не возьмете? — огорчился смотритель. — Ну, тогда хоть у удавчика усыновите. Он, если в кольца сложится, в сумочку вашу войдет. — Нет! — сказала Беладонна. — И удавчика не возьму. Мало того, еще вам этих двух оставлю, пока за ними хозяева не придут. — Не виноват! — скулил Пинчер. — Я телеграфировал. Они отвечали, да и приметы сходились. Хвостик, ушки. — Нет, — сказал, наконец, протиснувшийся в комнату добер, — приметы другие. Наш в сейфе был, а этот — в фуражке. — Я сейчас здесь все разнесу, — заявила Беладонна. — Мадам, — шепотом попросил ее старичок-смотритель, — пожалуйста, не кричите. Вы ведь на крокодиле съедите. Он, если проснется, может и богатого укусить. Дамы в атласных нарядах, мужчины во фраках и котелках, девочки в кружевах и мальчики в матросских костюмах стекались цветными ручьями к базарной площади в этот радостный для города час. В цирк бежали собачки шли великаны. При ближайшем рассмотрении они оказывались малышами, сидящими на плечах отцов. Дети уплетали сахарную вату, орехи и пастилу, иногда угощали носильщиков, чтобы те как можно быстрее доставили их в цирк Шапито. Ветер раздувал флаги, а пожарный оркестр — щеки. Цветы на клумбе у цирка изо всех сил цвели. Ударил гонг, и зал тотчас же затих. По ту сторону занавеса таилось чудо. Дети боялись его спугнуть. Мокус вздохнул. Время ожиданий прошло. — Все, начинаем, — сказал он, решительно закрывая баночку румян. — Как? — — сплеснула руками девочка Триалина. Нас только трое! — Так, — сказал Мокус, — но дети пришли к нам за радостью, и мы не можем сказать, ой, у нас артист потерялся, зайдите как-нибудь в другой раз. Послав своим друзьям воздушный поцелуй, клоун напруженился и, как пробка, из духового ружья вылетел на манеж. — Я Фокус, Мокус, старый клоун! Вам будет весело со мной. В карман не лезу я за словом, А если лезу, только в свой. И ничего от вас не прячу, Разоблачений не боюсь. Если плачу, значит плачу. А веселюсь, так веселюсь. Пять из спиной В дверь протиснулся бегемот. «Шоколад!» — обрадовался Бомбина. «Как вовремя ты пришел!» «Мы пришли!» — сказал бегемот, вкатывая коляску. «Фунтик нашелся! Он здесь сидит!» Бомбина недоверчиво обошел сейф со всех сторон. «Это я! Фунтик!» — сказал он, постучав по железу. «Нет!» — сказала железо. «Фунтик, это я! Ура!» – завопил бомбина. «Фунтик нашелся! Ура!» «Тише!» – попросила Триалина. «Дядюшка Мокус на манеже, ведь представление уже началось!» Фунтик приложил ухо к дверце и уловил звуки знакомой музыки. Голос дядюшки Мокуса – аплодисменты и смех. «Открывайте меня скорей!» — потребовал он. «Вот-вот мой номер, а я не знаю, где реквизит!» «Терпи!» — сказал бегемот. «Сейчас придет дядюшка Мокус и сделает тебе ап!» Вслед за бегемотом, влетев в форточку, в цирк вернулся Жако. «Спокойно!» — объявил он. «Сыщики далеко!» «Герой!» — похвалил бегемот. «Я герой!» — не поверил Жако, но, подлетев к зеркалу и присмотревшись, добавил, «А что? Весьма может быть!» Все первое отделение, даже узнав о том, что Фунтик нашелся, дядюшка Мокус не мог найти минуты, чтобы покинуть манеж. Сначала он помогал силачу-бегемоту, хватал гири, падал в опилки и при виде силача в панике удирал, потом страховал триолину, Она впервые работала номер под названием «Свободный канат». Потом вместе с бомбина муку жонглировал горящими булавами, а за огнем нужен глаз да глаз. Наконец, промокнув лоб платком, старый клоун смог перевести дух. Во втором отделении объявил он торжественным голосом. «Вас ждет знаменитый цирковой поросенок Фунтик, а пока Антракт!» Заметим, что часть циркового представления под названием «Антракт» дети тоже очень и очень любят. Кто бы мог сказать, почему? «Дядюшка Мокус!» — завопил поросенок, увидев клоуна в дырку. «Идите сюда, я вас через соломинку обниму!» Старый клоун накрыл сейф платком и сказал свое знаменитое «Ап!» Потом еще раз. Потом еще. Бегемот, напружинив мускулы, тянул ручку, но железо не одолел. — Фунтик, — спросил Мокус, — ты там, внутри, колесики не крутил? — Крутил, — сказал Фунтик, — и по много раз. Бедный ребенок огорчился Мокус, доставая платок. Несчастное наше дитя. Успокойся, дядюшка Мокус, попросил Фунтик, подозрительно шмыгая носом. Я так редко бываю в сейфе. Я даже рад, что я туда попал. Придется отменить номер, сказал Мокус, в связи с болезнью. Шоколад, ты объявишь детям. Я этого произнести не смогу. И тут сейф не выдержал и залился слезами на взрыт. Неожиданно за кулисы по-свойски заглянул знакомый пират. Он был с цветами, но без деревянной ноги. — Опять! — возмутилась Триолина. — В нашей майке и со всеми ногами. — Произошла ошибка, — объяснил пират. — В том сражении ногу потерял не я, а другой. И, увидев дядюшку Мокуса, рваная майка порулил к нему на всех парусах. «Ваше искусство потрясло меня!» — заявил он, вручая чахлый, но честный букет. «Перевернуло всю душу. А когда кролик ударил лапами в барабан, я даже подумал, зачем я живу!» «Спасибо!» — сказал Мокус, заряжая голуби в секретный карман. «Вернитесь в зал, нам пора начинать!» «Да — Да-да, — согласился пират. — Во втором отделении, Фунтик, вы не поверите. Я с этой знаменитостью лично знаком. — Знаем, — сказал Бомбина. — Как же не знать? — Боюсь, — сказал дядюшка Мокус, — что на манеж в этом представлении Фунтик не попадет. — Позвольте, — заупрямился рваная майка, — у меня контрамарка. Я пришел на знаменитость посмотреть. «И вдруг его у вас нет?» «Он здесь, в этом ящике», — сказал муку со вздохом. «Но мы не можем его достать». «Это же просто», — сказал пират, осмотрев сейф. «Нужно только набрать шифр. Обычно это либо год рождения начальника полиции, либо стоимость кружки пива в ближайшей пивной». Набрав обе цифровые комбинации, Рваная майка развел руками. Очевидно, здесь нужен мастер крупнее меня. Проклятая белодонна! Проворчал бомбина. Нужно попросить крыс, чтобы они сожрали ее миллион. Миллион! поднял вверх палец рваная майка. Наберем миллион! В этот момент. Дверца сейфа с грохотом отошла, и первым, кого увидел Фунтик, выбравшись на свободу, был, конечно, пират. — Дядюшка! — завопил поросенок. — Перед нами законченный негодяй! — Узнал! — обрадовалась рваная майка. — Узнал! — Фунтик! Фунтик! — требовал зал. Услышав это, Фунтик сменил гнев на милость и, прихватив концертина... Выкатился на манеж. Я мал, и в дальних странах не был. Но только знаю я про то, Как хорошо под этим небом С названием сладким — Шапито. Увижу вас, и грусть растает. И я обидчиков простю. Душа, как бабочка, взлетает. Летит, летит. И я летю. Да отметил Бомбин, наблюдая за фунтиком сквозь через занавески. Над мой ему еще надо работать, но ничего, я помогу. Представление в этот раз продолжалось дольше обычного. После каждого номера довольные зрители вызывали артистов на комплимент. Газета «Честный ух ты, мурликанец» назвала выступление цирка очень успешным, а вчерашние новости написали просто и скромно. Триумф! «Спасибо вам!» — поблагодарил пирата дядюшка Мокус, когда тот заглянул за кулисы во второй раз. «Без вас нас ждал бы провал!» «Да что там!» — отмахился пират. «Ведь я вас, как никто, понимаю. У меня самого потерялся попугайчик Жако. Птица, а душа человечья. А я его предал, соблазнился на чужой миллион. Бывало, сам не поем, не попью, а орешек ему несу». «Вряд!» — сказал, раздувая Пережако. Жако. «Жаку, ты что ли?» — обрадовался пират. «Я!» — сказал попугай. «Кто же еще?» Поспорив немного, попугай и пират помирились. «Прощаю!» — сказал Жако. «Я ведь попугай разлучник Да и куда он без меня? Даже на двух ногах?» «Спасибо, друг!» — прослезился рванная майка, подставляя плечо. Вдвоем веселей. Жизнь мне досталась нелегкая. И кем мне я только не побывал. И матросом был, и поваром, и сиротой. Даже интеллигентом работал. Книги на ярмарке продавал. Пираты подземного моря. Сто бочек. Рома. Жизнь или кошелек. Обалденные истории, я вам скажу. А, догадался дядюшка Мокус, — Теперь все понятно. У вас в голове каша. «От плохих книг!» «Нет!» — возразил рваная майка. «Книги были хорошие, в глянцевых переплетах. Я, конечно, мог бы и с вами...» — предложил пират, видя, что артисты пакуют узлы. «Продавцом сахарной ваты или кассиром, в конце концов?» «Только не кассиром!» — завопил попугай. Посовещавшись, друзья решили помочь пирату уехать к маме, ведь он об этом так давно мечтал. В машине по дороге к вокзалу рваная майка пересказал друзьям все прочитанные романы, наивно полагая, что они-то и есть прожитая им жизнь. Уже поднявшись в вагон, пират немножко заупрямился. «Не поеду!» — заявил он. «Как только я к мамульчике приезжаю, что-то-то пропадет!» То наливка, то кошка-копилка, а я своей старушке зла не хочу. После уговоров и угроз попугая поссорится навсегда, рваная Майка все-таки забрался в вагон. — Дайте мамочке телеграмму, — попросил он. дзень чух у, -у, -у, у Поезд, лязгнув колесами, начал набирать ход. — Я вас никогда не забуду! — крикнул попугай на прощание, высовываясь из окна. В телеграмме пирата было всего несколько слов. — Прячь все! Еду скором целую! Сынок! — Вперед, друзья! — приказал Мокус, усаживая артистов в автомобиль. И команда тотчас же погрузилась, ожидая чуда от новых мест. И нового дня. И лишь за городом у переезда автомобильчик дядюшки Мокуса на мгновение попридержал ход. Встречный поезд спешил в городок, который только что покинули наши друзья. Красивые цветные вагончики проплывали мимо автомобиля. И вдруг в окнах одного из них, как портреты в рамках, возникли знакомые лица. Факстрот Начальник полиции Добер, младший сыщик без диплома Пинчер, старший сыщик с дипломом И госпожа Беладонна Владелица универмага Слеза ребенка Двух кондитерских и большого магазина игрушек Фунтик, вернись! Вопила Беладонна, прижимая к груди миллион Но Фунтик лишь помахал своей хозяйке панамой Прощайте, мадам! встретимся в другой раз.